Глава четвертая. Основать новый род этой чести немалой, но и удачи. Ведь девочек так просто мальчикам у нас не дают. Их, охранитель в очередной раз на промежуточной стоянке выполняет роль нашего защитника, причем от таких же, как сам. Как и предполагалось, путешествие по древним дорогам этого по разумного народа легким не получилось. А тут еще и сами защитники на пунктах отдыха первым делом атаковать нас пытались, но никак не помочь. Спасала реакция и их, но ну а потом мы попросту за гостеприимность очередного хозяина подземного трактира рассчитывали собственной магией. Впрочем, рассчитывался только я. Мой личный маленький паучок, которого я выпускал попастись на панцирь расслабившегося монстра, решал эти вопросы. Так и передавал свою ману, от получения которой очередной защитник пребывал в благостном настроении. И каждый раз все повторялось один в один. Мы уже приноровились и ждали встречи, конечно, отдыха с нетерпением. Но вот в этот раз все пошло не так. Приветствуем путешественников. Упс, а где крики, что мы нарушители, а где атака на поражение, что очередная ловушка, он даже улос и тот удивлен. Граница земель рода, просто буркнул их, герб наш. Он же не знал, что так сумели продвинуться. Что? Куда продвинуться? Не понял Стани. Внутри клановой разборки вздыхает "Ух, Я же рассказывал, что и мы не чуждо убийству себе подобных, как и вы, люди. Видно, этим страдают все разумные. Земли рода продвинулись, отобрали, видно, нашему роду благословила воинская удача. «У вас бой не была?» — изумился брат. «Да нет. Божьи поединки, да видно, ставки были высокие, раз на размен территории была выставлена, и мы этот поединок выиграли». Но все равно не понимают, чего не напали как обычно, до этого все твои сородичи так делали, не унимается братец. А в этот раз нас и вовсе двое встречают. Представители рода, объясняет наш восьмилапый друг. Они уже в курсе, кто к ним в гости направился. Ведь поток информации по нам шел с самого начала. Не всегда успевали ответы на обратный адресат приходить. Потому и подвергались мы атакам защитников земель. Но это уже мелочи, больше такого не будет. Сейчас отдохнем уже с комфортом продолжим путь. Но я думаю, это будет уже завтра. Спешить надо, ну и отдых мне нужен. И вот теперь наслаждаемся возможностью почувствовать поверхность каменную под ногами. Замучила уже эта тряска и мелькание сводов каменных катакомб над головой. У нас ведь как? Яйцами мы выращиваем работников и воителей, они все полуразумны. Продолжает свое объяснение их. Хорошо управляемы, но не маги. А вот чтобы получить магически одаренного, для этого и нужны семьи. Настоящие семьи. Работников плодит матка или мать рода, как у нас их принято называть. А вот уже полностью разумных и причем одаренных дает только совместный союз мужского и женского. И воспитание тут много значит. В принципе, все как и у вас, но есть одна проблема. Через яйценоску женскую особь и мужскую особь не получить. Они там все рождаются без пола. Это материал клана и мясо войны. Как же сложно-то у них все оказывается. Даже вон Уллаз задумчиво взирает на нашего восьмилапика. Так ты уже у нас мужчин получается. В очередной раз язык у работает быстрее, чем его мозги. Благо, Их на нас уже научился не обижаться, в особенности на моего побратима. Если ты имеешь в виду, сделал ли я ребенка Ирыки, э то нет. Это моя награда, и получу я ее, если вернусь. Ну или когда, потому что уверен, что все у нас с вами получится. Вы уже очень помогли моему народу, и на вашем фоне я молодец. Мне разрешили. Даже не так. Мне приказали укрепить наши отношения. Нить и субстанцию для клея я теперь, благодаря возможной супруге, могу вам давать в два раза больше. Не знаю точно, что вы там с ней делаете, но вы не оригинальны. Дроу тоже хорошо в обмен берут нашу паутину. А вот клейкую слюну – это для нас откровение. Но мы договоримся. Есть что еще предложить для взаимовыгодной торговли. У нас провизии провизии сложно все. Главное ограничение, почему мы кладки яиц делаем по минимуму, как раз и является то, что кормить выводки нечем. А когда наши воины вырастают, ну, вы по мне, по нашему гвардейцу можете судить, сколько на одного из нас провизий нужно. А если нас будут тысячи? Да, заполонят всю планету, и бойни начнется знатная за жизнь, за право жить. Может, и хорошо, что они на поверхность под солнце выходить не могут, слепнут. Может, надо прикрыть фантазии Стане насчет отдельного района с совместным проживанием в городе. Хотя вряд ли же вородящие пауки нам даже в теории могут в будущем создавать проблемы. Да и тут особой проблемы не вижу. Рост рождаемости у пауков ли быстро скакнет ввысь. Уж больно мало со слов их у них рождается женщин. Как вариант. Наше путешествие продолжалось всего пять дней. Нет, суток, нет, ночей. Да в подземелье не поймешь, где день, а где ночь. Всегда почти темно. А затем оно как-то резко прекратилось. Очередной ничем не отличающийся от прежних каменный зал, где рядом проходят канаты дороги. Вот только в группе встречающих была женщина, и ей оказалась мать рода Уиха по имени. Вот только выговорить нам его было полностью не судьба. Сошлись на уменьшенном варианте, устроившем как нас, так и обладательницу имени, а Уахара все равно неплохо звучит. И ведь практичны эти большие пауки, главное для них то, что именно им надо в первую очередь. их охарактеризовал вас как больших выдумщиков и отличных боевых одаренных. Дуло нам в уши, и ель главная мать рода. Сильные воины, которые смогли пленить и взять живьем столько тифлингов, мне об этом сообщили. Я прошу вас помочь нам советом, как нам улучшить свои боевые возможности в борьбе с этими тварями. Никогда прежде мы не захватывали даже тел погибших троллей. Но пока поговорим о вашем размещении. Обитать будете в доме семьи Уиха. Для вас выделят отдельный каземат. Питание за свой счет. Наша еда вам вряд ли понравится. Но знаю, что вы ее взяли с собой даже делитесь с нашими часовыми, которые вас встречают в местах отдыха. Помогите нам, и мы предоставим вам право продвигаться дальше в любую точку выхода на поверхность. Уж поверьте, при необходимости мы можем вас доставить и на другие континенты. Есть такая возможность. Опс, вот это да. Очень даже заманчиво. Мы переглядываемся с Уласом, да и Стань уже в своей голове явно проворачивают варианты использования таких транспортных возможностей в будущем. А зная его действенную неугомонную натуру, а также больший боевой опыт, чем у меня, я был уверен, что именно Стани придумает, как нам помочь этим милым, хорошим паучкам. Все так и получилось. Они же тупые, им мечи и кинжалы не нужны, а с дубиной они до тифлингов не доберутся, пытался нам что-то втолковать братец. Третий день на отдыхе. Дома у пауков для нас одно название. путин такая, паутина сикая, шатер из паутины, шторы и прочее. Товар уж точно не для нас. Но мы не привередничаем. Нам в столицу королевства срочно надо, а тут, пока не поможем, Чувствую, нас попросту отсюда не выпустят, несмотря на все ранние и прежние заслуги. И что ты предлагаешь? Уже Улос даже начинает нервничать. Да они копьями кидаются, но не простыми. Надо им предложить наконечники на копьях делать, как на наших болтах для арбалетов. Их магия не задержит. Копьями в ближнем бою отбиваться можно от противника, и метать их можно. А что с основной массой пауков делать? Простыми вояками? Уточняю я у Так у них наросты есть, они ими и так, словно мечами действуют, да и тупые они. Чему их можно научить? И еще, коль они спокойно по потолку лазить умеют, все эти из паучьей нити пускай вяжут с клейкими каплями. Тифлинги так просто их не смогут порвать. Вот и будут захватывать так себе пленников. И хорошо бы что-нибудь стреляющее найти. Стреляющее. Вот только что. Не маленькие им покупать, через тех же дрова у коротышек. Но оказалось все проще. Наши все предложения матери рода озвучил их и даже показывал несколько пробных экземпляров копий, сделанных мастерами рода по нашим образцам. И ведь нашли они из чего сделать наконечники на копья. Дали в помощь несколько помощников, среди которых выделялись братья Иха, уырым и уыых. Они быстро все на лету схватывали, впитывая в себя новые знания. И даже что-то вроде соревнований, стани среди воинов-пауков устраивал, проверяя, как учатся пользоваться новым оружием его новые подчиненный. А вот с дистанционным оружием получилось весело. Откуда они притащили настоящие корабельные арбалеты? Почти такие же, как мы видели на злополучном корабле князька, который был обворован с нашей помощью. Вот и учили еще и пользоваться этими машинами убийства. прежде проверив каждый из них на предмет работоспособности, но и обеспечив боеприпасом с помощью все тех же мастеров рода. А еще я предложил им клей свой использовать, который делаю из их же клейкой слюны. Проблему баночек, колбочек они сами решили, но ну а мне и дня хватило, чтобы научить изготавливать эту клейкую субстанцию. У тифлингов, чувствую, теперь шанса на спасение не будет, но, как оказалось, насчет этого я сильно ошибался. Мы уже собирались выдвигаться в столицу, погостили, помогли, чем смогли, пора и честь знать. Да не тут-то было. Нападение тролля очередное, и нас очень настойчиво попросили оказать помощь в этом карательном походе. Нас почти обязали принять участие в битве в составе сводного отряда рода. Отказать Иохари мы попросту не могли, да и у их бы этого точно не понял. И вот мы почти на месте. Наконец-то прибыли. И первое, что я почувствовал, это ровный и сильный магический фон в пещере. Мало того, дышалось просто великолепно. Сухая и теплая пещера идеально подходила для продолжения рода. Сейчас в ней наблюдались последние следы эвакуации коконов, которые носили другие пауки в противоположную сторону. Сама пещера не такая уж и большая, имела шесть входов-выходов. Вот это да, я смотрю на друзы магического хрусталя, который отливает розовым цветом. Если у сталкеров и служителей церкви мы обнаружили эльфийские бутылки с желтым оттенком, то тут розоватый. Это куда же нас привезли пауки? Да тут, наверное, глубина километр до поверхности, если не больше. Как мне заявил дедушка Хе, именно с такой глубины добывали магический хрусталь в проклятом городе мастеров. А можно мы возьмем немного себе этого минерала, показываю надрузы? «Потом, если победим, то дам немного, нам самим такие места нужны, а минералы растут очень медленно», — ответила Иохара. «Ну и на том спасибо. Оплата за эту операцию была оговорена заранее, требуя что-то больше, мы не имели права. Пауки бы этого не поняли. Они вообще были прямые ребята. Договорились, будьте добры, исполните, на этом все расстаемся. Это нам с молодым Эхом и его любознательностью повезло. Будь на его месте Уэрым или Иохара», И меня бы уже не было в живых, а не то, что совместное сотрудничество». Разведчик тут же убежал в выход проверить, когда сюда доберется враг. На потолок от предполагаемого входа прорыва стали размещаться пауки, растягивая в виде полотен специально сплетенные сети. А после прикрепляли к ним стягивающие нити. Тут нам со Стане долго пришлось долго объяснять паукам, для чего нужны именно такие и почему их не надо смачивать своей секрецией. Я со Стани стал вытаскивать огромные копии своего наплечного мешка, которые должны будут метать и орудовать их с уыром. И пять копий поменьше. Если Стани с его возросшей силой еще в состоянии хорошо метнуть копье, то я нет. одно у меня останется на всякий случай, чтобы не подпускать к себе противника. С пауками тоже проблема, если их с копьем уже более-менее или менее научился работать под руководством Стани, то у уыра это оставляло желать лучшего. Стани, из бывшей моей сумки, а еще ранее Акселя, который я ему передал на постоянной основе, стал вытаскивать большие корабельные арбалеты. Помню, как нас сделали в прошлый раз тифлинги со товарищами, мы решили не надеяться на магию и магическое оружие. Даже Стани с трудом взвел тугие арбалеты по два на каждого, их маловато, и наложил стрелы с напильными наконечниками из неизвестного магического материала. Ними фрилом единым оказывается жив разумный. Думаю, что наши враги и тут что-нибудь учудят, чтобы нейтрализовать магов-пауков. Единственное, что они нас тут нашего участия не ожидают. Вот только я не пойму, почему пауки обратились за помощью к нам, а не к дроу. Ведь они с ними больше дел имеют. Сами пауки на этот вопрос отвечать отказались. Видать, далеко не все так просто в их взаимоотношениях. Дальше мне и Тани подтащили большие каменюки, сделав небольшие возвышения». А еще мы разложили свой арсенал, также туда добавились тонкие склянки с моим клеем. Ну еще я надеюсь на свою магию льда, соответственно. Жаль только, что черные жемчужный мы не смогли извлечь без потерь из рукоятки кнутов. Эти природные артефакты устанавливались только один раз, когда находились в слизистом мешочке раковины. Возле меня расположился улос на всякий случай. Впереди нас выстроились боевые особи, присев, чтобы не мешать. По краям стали их с «ыром», с копьями и рядом расположились другие. И Ахара оттянулась в самый конец. Она будет руководить особями, которые расположились на потолке с сетями. В случае нашей неудачи она первой будет отступать, даже не вступая в битву, как наиболее ценная самка семьи. Наконец показался наш разведчик, который, пробежав мимо нас, кинул нам образ, что за ним следуют скорпионы врага. Ну что же, скорпионы дело известно, если это только те, что принимали участие в осаде нашего города. Вот только дальше все не по плану. В пещеру влетел непонятный предмет, и магический фон пещеры взбаламутила. Такое впечатление, что возникло огромное количество меленьких разнонаправленных вихрей, которые разрывали магию на куски. Улос тут же пискнув, опять, как и в прошлый раз, спрятался во мне, выставив большое ухо и глаз из меня. Зато у меня заныли даже зубы, не давая сосредоточиться от воздействия непонятного артефакта. Да, сумасшедшие маги на островах не зря едят свою рыбу, выдумывая такие штуки. Сквозь качающие зубы твержу непонятно кому. Сам оглядываюсь по сторонам. Боевым особям хоть бы хны, зато нам состание остальным разумным паукам досталось. У их даже кончик копья опустился, как скрутил беднягу. Уир оказался покрепче. Вот из лаза показался первый скорпион, выставив вперед клешни и задрав хвост, слава богам, нам знакомый, но намного большего размера. Я так понял, что нападавшие ориентировались на размеры пауков. За ним второй. Уир бросил копье, но не сильно удачно, но все же действие артефакты на него сильно действовало. Копье вместо головы, куда должны были кидать копья пауки, угодило в сочленение хвоста, да еще сбоку. Но тут, как ни странно, на него упала сеть с потолка, накрыв его клешни и голову. Стане, он всегда был крепче меня метнул, разбив стекляшку с клеем, который стал рассекаться по Скорпиону. Все, теперь от сети ему не избавиться. Ко второму наперерез, видя, что мы слабо реагируем, бросилась боевая особь. Так их и накрыли вдвоем сетью, а Стане опять бросил склянку. На помощь запутавшемуся собрату прыгнул паук с потолка, который кидал сеть. Надеюсь, вдвоем они справятся. Третьего проникшего в Скорпиона полетело копье Ира и Стани. Если гигантское копье, попав в клешню, развернуло скорпиона, то копье Стани прочно засело в боку, предварительно срезав ногу. Я со всей силы тянусь до склянки, сцепив зубы, ругаясь про себя. Опять упала сеть, накрыв скорпиона, но не очень удачно, в основном прикрыв его хвост. Последовав примеру собрата, два других паука, которые кидали сеть, спрыгнули на скорпиона. Пятый, перепрыгнув кучу малого из скорпионов и пауков, кинулся в мою сторону. На его пути стал мой охранник. Я наконец-то схватил склянку, не понимая, что с ней делать. И тут в бок скорпиона влетел, их, сжимая лапами копье и снося немного скорпиона в сторону вместе с сцепившимся пауком. И тут наконец-то действие этого проклятого артефакта прекратилось. Зато влетела яркая круглая штука, которая взорвалась яркими вспышками, брызнувшими в разные стороны. И эта яркая вспышка парализовала всех пауков, как и скорпионов своим светом. За ней в пещеру запрыгнули пять тифлингов с искрящимися кнутами и небольшими медными щитами. Моя склянка наконец нашла свою цель, разбившийся о щит тифлинга и обдав его с ног до головы. Я тут же схватил арбалет и выстрелил в живот застрявшего в клею противника. Откидывая арбалет, хватаюсь за следующий. Другие тифлинги стали размахивать своими плетьми, буквально располовинивая застывших пауков. Стань успел тоже выстрелить из арбалета, попав второму в бок. Я стал поднимать арбалет, но оставшиеся тифлинги быстро сориентировались, кинувшись на утек. Но я все же успел выстрелить след, ранив последнего стань, зачем-то кинул копье, пригвоздив его окончательно к полу. Вот что заметил я в тифлингах, что при случае серьезного сопротивления они тут же отступают, не желая нести серьезные потери. Пока пауки со скорпионами не отмерли, я кинулся к артефакту, который взбаламутил магические потоки. И сразу, надев перчатки, спрятал ее в маленькую поясную сумку. Потом пошел собирать осколки круглой штуки, некоторые из которых еще светились. Они еще довольно горячие, пришлось собирать их в кучу и присыпать землей. Матюкаясь про себя, что у меня нет ничего подходящего с собой для такого случая. Станя в это время срезал концы хвоста с жалами у скорпионов, попутно добивая их кинжалом в мозг. Когда мы с моими учителями исследовали их яд после штурма, то оказалось, что они представляют ценность при выделке шкур. Шкура получается тонкая, прочная и очень приятная на ощупь. Правда, еще требуется один состав, чтобы убрать зависимость яда. Но тут, наверное, это даже плюс, чтобы никто не мог повторить. Но также вроде влияет на лечение слабоумия и полного магического перенапряжения, но Аксель еще уверен и исследует яд, надеясь получить лекарство. укам он без надобности, а нам ценен. После того как я погасил осколки, пауки стали отмирать. Потерю пауков составляли семь боевых особей, которые пришлось большей частью на тифлингов. Суки умеют вертеть своими кнутами. Они подумали, что тут дроу вот и сбежали. В ближайшее время сюда не сунутся, а тем временем мы заделаем щели проход. Обрадовался Эохара. Да, но семь ваших сородичей, не уверенно говорю я. Это боевые особи, и их дело умирать за семью. А если бы не вы, то погибли бы все, еще больше бы не родилось. А теперь у нас есть еще и пять больших скорпионов, от которых фанит магией. А это много еды, значит, родятся больше разумных из нашего народа. А можно, после того, как вы съедите скорпионов, получить их панцирь, уточняет Стани? Обменяем на мясо, отвечает главная самка. Дальше довольная Иохара отломала мне большущую друзу магического хрусталя, который выдрузили на Уыха. Это для большого паука, она маленькая, а для нас ого-го. Вести в пространственном мешке магический кристалл мы поостереглись. Дальше загрузили все вещи от тифлингов по договору это наши трофеи, оставив громадные копии паукам. Пустились на уыхи в обратный путь. С прибытком, веселится улос, удачно вышло, потери минимальные, опять же скорпионы, хотя ведь наделись на улов тифлингов, но и так грех жаловаться, надеюсь, мальчики, ума вам хватит с собой хрусталь не тащить. их в любом случае без нас к себе возвращаться будет. У него там женщина обещанная, вот пускай наш улов с собой заберет. Уверен, не откажет он нам в такой малости. И надо подумать, что с королевы взять, ведь обещал награду за прошлые наши подарки. О чем разговор был? Я же, уставший, в полухо слушаю призрака, а сам вспоминаю, что нам обещали от королевских щедрот за пленных, причем живых тифлингов». Мне так тоскливо на душе, хотя я и понимаю нутром, что именно вы помогли моему народу прорвать текущее состояние безысходности в вопросе противостояния с троллями. Теперь мы стали сильнее уже без вашего участия на разных участках границ нашего государства. Тифлинги и их поводыри получили от наших воинов и магов достойный отпор. По моим данным, около 20 особей в живом и не очень виде попали в наши лапы. Теперь они трижды подумают, а стоит ли соваться в пределы наших территорий. Сидим около выхода на поверхность. С обратной стороны чаще леса. Да-да, выход ведет прямо в лесной массив. Со слов местного восьмилапого охранника, этот лес не что иное, как заповедник в окрестностях столиц нашего королевства. Охотничьи угодья королевской семьи. Тут и простым жителям можно гулять, но только не охотиться и не собирать дары леса, а то штраф за нарушение этого требования, наказание иногда граничит с жизнью. Пещера прикрыта густыми кустарниками. Нас даже попросили печатью закрыть проход, чтобы никто не смог со стороны людей проникнуть на территорию пауков. Их доставил нас до нужной нам локации подземелья в лучшем виде. Но по нашим подсчетам, общей сложностью в подземельях мы провели минимум месяц. Ничего, вот выйдем к людям и узнаем точно, какое число на поверхности на сегодня. Я рад, конечно, всему, чему меня одарили мать-государа не мать рода, но и грущу о скором нашем расставании, ведь понимаю, что могу вас больше никогда не увидеть. Передает печальной картинкой их. «Но это ты зря, успокаивает его Стани. Мы неплохо подготовлены к предстоящим испытаниям, и у нас есть сюрпризы, как связанные с магией, так и с нашими способностями, чем мы можем очень сильно удивить наших экзаменаторов, особенно тех, кто так хочет нашей смерти. Не дождутся. Верь, друг, и мы вернемся. Не скажу, когда, но вернемся обязательно и хотим, чтобы, зайдя в наши катакомбы, ты прибыл к нам к входу в подземелье по нашему зову. Причем, чтобы у тебя дома нас ждала твоя супруга, мать нового рода. Но вопрос с выходом на поверхность. Думаю, в этом вопросе нам помогут наши друзья из проклятых земель. Ведь Николас тоже очень интересовался вашим народом. Но выйдет он из своего территориального заточения только если мы ему поможем и когда. А для этого нам еще и султанат посетить надо. А это еще та задача. Ну ты прав, друг, вначале нам тут выжить надо. Я же устало развалился на своем лежаке. Улас тоже участвует в разговоре с Уихом, а вот я решил немного вздремнуть, и пока есть время на отдых, можно освежить в памяти дела минувших последних пяти дней. Голову огромного магического хрусталя Уих обещался доставить свою локацию. Кроме того, еще целый мешок подарков он повезет с собой, выделенных нам за всю ту помощь, что мы оказали народу пауков. Надо сказать, что государыне местное на награждение не поскупилось. Постарались удивить. Во-первых, накопители. Николас нам со стани усовершенствовал наши накопители, а вот гении и мастера пауков смогли вовсе поразить наше воображение. Но ну, для начала наши старые, очень даже неплохие накопители у нас забрали, а вместо них выдали кулоны с камнями голубого горного хрусталя. По объему и скорости передачи маны носителю они превышали подарки Николаса раза в два минимум, а по размеру выглядели вовсе неказистыми игрушками. А главное, они были выполнены так, что исключали возможность использования накопителей всеми другими разумными, кроме нас с братом. Ну и за оружие тоже был соответствующий подарок каждому. Когда вручала нам их мать рода Их, то сказала следующие слова. Вернее, образами изъяснялось. «Дуэльные рапиры дроу. Вы вроде как благородные направляйтесь в столицу своего королевства». Мы следим за нашими двуногими соседями, да и дроу с нами об окружающем мире делится доступной информацией. Так вот, зная жизнь в любой столице, будь то наша столица или королевство людей, не говоря уже про ушастых хитрецов, но везде одинаково нравы среди ариста. Постоянные склоки и вызовы на дуэль по поводу и без оного. А вот вы к этому, вы, как поняла, не подготовились, а вот печатки ваши дворянские вы на себя обязательно нацепите. А значит, поединки вас страной не обойдут. Это ваше упущение, наша королева решила компенсировать, и, помня о вашей неопытности в молодом возрасте, то мы пошли на нарушение как морали, так и договоренности с дроу. Есть у нас и такое. Эти тонкие мечи выполнены из необычного металла. Прочность ее превышает мыслимые значение. Во всяком случае, наш народ никогда не видел обломков мечей, сделанных из такого материала. Не смотрите на то, что выглядит это оружие неказисто. Нет украшений и прочей лабуды. Это оружие боевое, оружие убийства, и достались они нам в незапамятные времена. Этими клинками в свое время убили первую нашу королеву и сделали это, как ты можешь догадаться, дроу. И с ними у нас была по первости война за выживание до да полного истребления. Но слава всем богам, нам удалось между собой договориться. владетели этих тонких мечей были великими мастерами, мечниками от бога. Но какими бы они ни были великими воинами, но потеряв свой отряд, все же попали к нам в плен. Наши маги в те времена умели ловить души. Мы и сейчас это умеем, но, увы, получается такое провернуть только с себе подобными. А вот раньше были великие мастера в нашем народе, и как доказательство этого и служат эти сохранившиеся мечи. Для нас они, по сути, бесполезны, хотя возможности дают эти артефакты владетелю очень большие, но по порядку. Это ваша награда за помощь нашему народу. В это оружие вложены души бывших владельцев этих мечей. Да-да, это души тех великих воинов, про которых я вам рассказывала. Какие это дают преимущества? Во-первых, я не зря затронул вопрос поединков и вашей неподготовленности. Держа в руках это оружие, вы можете безбоязненно выйти на поединок против любого противника. За вас все сделает вложенный в них разум душ прежних владельцев. Главное, чтобы ваши тела выдержали нагрузки боя. Но, судя по вам, думаю, вы выдержите. Ваши тела к бою подготовлены, да и артефакты, имеющиеся у вас, в этом помогут. И во-вторых, чем больше и чаще вы пользуетесь этим оружием, тем сами больше учитесь им владеть. Будь то учебные поединки между собой или бой насмерть. Данное оружие имеет функцию обучения. Со временем, если вам повезет и хватит физических кондиций, вы сможете перенять весь опыт вложенных в эти мечи душ великих воинов дроу. Эти мечи настроены на вас двоих. С любым из клинков любой из вас может работать. Владеете! Да уж, подарок так подарок. Удивили так удивили. но ну и просто так принять подарки мы просто не могли. Да и, и их подсказал, нужно бы нам чем-то приличным отдариться, пускай и только с матерью рода. В итоге Хатабыч поменял хозяев, и надо сказать, что нашему подарку Ахара была рада не меньше, чем мы подарили нам оружию. Естественно, прямо там в гостях у главы рода мы и проверили наши подарки, устроив с братом учебный поединок. Это было нечто. Нет никакого голоса в голове с поучениями, но вот любое движение ты словно сам проводишь и выполняешь его с максимальным приближением к идеалу, и сам понимаешь, что и как у тебя получается лучше, а что хуже. Явно ментальное воздействие – это несмотря на наличие, что у меня, что у защита от ментальной магии. Это совершенное оружие, причем мы менялись клинками, и в принципе ощущения были те же. Пока не научимся самостоятельно владеть оружием на приличном уровне, по мнению заложенных в клинки душ древних мастеров, тем дольше нашим телом во время боя с применением этих мечей управлять нами будут души древних воинов. Сложно понять такой подход. А что касается защиты, то вынуть меч из ножен другой воин попросту не сможет. Во всяком случае, пока мы живы, не найдется поблизости знакомый паук мак чтобы настроить оружие на нового владельца. В общем, все сложно. Из других подарков преобладали в основном различные украшения. Причем артефактов среди них больше никаких не было. Вот этот узелок с побрякушками их и отвезет в наше подземелье. Сюда мы добирались долгие пять суток. По времени путешествия вышел, но очень длинный, ведь остановок мы практически не делали. Торопились, да и их понять можно, он очень торопился к своей ненаглядной. Получено официальное разрешение на брак. По сути, он возвращался к своей жене, в свой новый личный удел. Его уровень теперь княжеский. Да уж, а подруга его мать рода, нового рода. Что теперь? куда рванем вылезает в мои мысли Улас. Пока их занят беседы со Стане, призрак решил уточнить дальнейший план действий. «Ждем утра», — говорю я, — «потом выходим на поверхность, определяемся, куда нас занесло и правда ли, что мы оказались в окрестностях нужной нам столицы. Узнаем сегодняшнюю дату, и уже исходя из этого, планируем свои дальнейшие действия. Вот мне только другие мысли одолевают. Права мать бывшего рода Уэха. В каком качестве мы в городах появимся?» С перстнями дворян на пальцах или же все попросту свободными гражданами. С одной стороны, если дворяне, то никто особо заинтересоваться нами не будет, а вот если простолюдинами, то на каждом пропускном пункте замучишься объяснять, кто ты, откуда и куда направляешься. Надо решить для себя этот вопрос. Будь мы дворянами, то молодые благородные уж точно не удержатся и за косой взгляд или не понравившийся слова на поединок вызовут. Тут опять у Ахара права. Помолчали. Стане склоняется к мысли, что стоит вам все же быть благородными, информирует меня призрак. Возможностей больше, да и деньги тратить со статусом проще. И от воров хоть какая защита, простолюдин от воровских прохода не будет. От простого воровства до откровенного грабежа один шаг. Они простолюдинов, как и дворяне, за людей не держат. А если еще и деньги, в той же таверне засветить или на том же базаре, то и вовсе можно с уверенностью ждать попытки нас ограбить. А вот перстни учеников-магов лучше точно не светить. Тут уже аристы к вам неровно дышать начнут, в особенности узнав, что вы, по сути, без аммажа ещё как-то живете. Это столица. Я же устал отмахиваюсь. Я отдыхать. Скажи Стане, чтобы вышел на поверхность, глянул, что там нас может ждать. Ты вместе с ним. Далеко не отходите. Надо понять, что там у нас за время суток. А я пока вздремну и озаботьтесь насчет перекуса, что-то я проголодался. Но спать больше хочется. Сколько по времени я пребывал в объятиях Бога Стани, скажу, но, судя по тому, что все уже бодрствовали, я проспал очень долго. Ну, ты и масса массу давить, смеется, очень чему-то довольный стань. Я удивленно гляжу на вырядившегося брата. Все навье на себя нацепило из приличного покроя платьев мужского покроя, что было у нас с собой в наличии. Что за праздник? Кому-то на прием собираемся? Удивленно спрашиваю я. На что получаю от него довольный хохоток? А вот объяснение уже получая от Улуса, а братец все о чем-то с «ыхом» беседует. Вышли вчера на поверхность. Удачный тут выход у пауков. Лес в сквер переходит, а скала и вовсе попросту одиночная в округе. В общем, мы в городе, вернее, в столице. И да, это наше королевство. И город-спутник столицы, который нам называл Бирк, находится рядом. Узнали вчера у праздно шатающихся по парку людей. Не обманула королева-мать. А чего Стани так вырядился, так посмотрел, в чем по парку благородные ходят. И скажу так. Вы в лучших своих нарядах как нищие выглядеть будете. Только оружие и перстни на руках будут говорить за вас, что вы не простые граждане. Но они-то как раз и будут выступать и причины возможных вызовов на поединок. Тут оржать понравившиеся драгоценности и оружие у простачков, какими вы и будете выглядеть со стороны в глазах местных, с помощью вызова на поединок – обычное дело. Ничего не меняется в этом мире, – улыбается призрак. Теперь понятно, чего так вырядился Стани. Вот только я ничего не пожелал менять в своем облачении, а в особенности не захотел снимать рубашку и портки, сделанные с паучьей нити. А потому идут они все лесом. Я и в кожном доспехе себя отлично чувствую. А что по дате? Какое сегодня число на поверхности? Задаю главный на сегодня вопрос. На что получаю утешительный ответ от Тулоса: До назначенной даты еще декада. Опа! А может, тогда у меня глаза загораются с надеждой. Очень уж хотелось избежать неизбежных неприятностей. Но Улас головой качает. Станя устал от подземелий, да и их тяготиться начинает. Его тянет обратно к своей уже жене. А останься мы тут еще в подземельях на декаду, и он тогда с нами останется. Не бросит. Представляешь, как наш друг страдать будет? Да уж, хотя вариант прекрасный, не надо обращать внимание на все придирки, возможные со стороны молодых дворян. Но не получится. И Станя уже настроился на выходы, да и сам я уже, если честно, устал от свода каменного над головой. Устал я от замкнутых помещений, хочется просторы и солнца над головой. Солнце хочется очень увидеть. Решено. Завтракаем, собираемся, прощаемся на выход. Прощание выдалось тяжким. Уж очень мы друг другу привязались с Ихом за время этого долгого путешествия под землей. Все уже давно обговорено, все пожелания высказаны. Вот теперь просто сидим молча напротив друг друга и наслаждаемся чувством защищенности. Ведь реально, что я, что тот же их, готовы ради друг друга и жизнью рискнуть, что в принципе делали в последнее время, причем не раз. Быстрые проводы, легкие слезы, говорю я. Да, я тебя обниму, брат, и мы на выход. А тебе к жене возвращаться надо. Больше, увы, ты нам пока помочь ничем не можешь, кроме того, когда оставить наши вещи до своего дома, где мы их потом обязательно заберем. Главное, верь в это. Мы еще с тобой обязательно встретимся. обнимашки и даже слезу пустил. О, дает. А интересно, пауки плакать умеют? Ну что за мысли в такой волнительный момент приходят в голову? Вот и выход. Здравствуй, родной мир. Здравствуй, родное светило. Как же я по тебе соскучился, как и по простой травке, по деревьям и даже по этой кровососущей бяке. Комары, привет. Магический щит от кровососущих тварей на запуск. Раньше как-то не задумывался, поддерживая его постоянно, а пока были в подземельях, отключил его. Так. С помощью кольца ставлю печать на вход в подземелье. Если приспичит, то сюда и вернемся. С местным охранником все решено, впрочем, как и с высоким начальством королевства пауков. Причем с самым высоким начальством. А вот спешить на выход к людям не будем. Есть что и обсудить. Вальяжно разлеглись на мягкой зеленой траве. Так приятно солнышко утреннее прогревает. Кузнечики стрекочут. Лепота. Что решаем, Уточняю я у своих попутчиков. Куда теперь направляемся? В таверну, где нас будет ждать Бирк или... Я за... Или, говорит Тулос, про таверну, в котором другом трактирщику нашего учителя думаю, наши противники хорошо осведомлены. Тут надежда на то, что по каким-то старым понятиям в столице и в пригороде трогать противников нельзя. Но разве можно и охотиться на себе подобных? Как выразился Бирк. Кому потом что докажешь. Так что и тут же та же песня. Я в эти законности ассасинов играться не хочу и вам не советую. Предлагаю вовсе попросту снять временное жилье в городе, причем на окраине, но и по возможности не привлекать к себе внимания, хотя с этим пунктом у вас с братом явные проблемы. Вечно вы во что-то вляпываетесь. Отсидеться в подземельях не получилось из-за их и вашего нежелания вообще в катакомбах и лишнюю час проводить. Я вас понимаю, но вот отсидеться в каком-нибудь доме у какой-нибудь вдовы для остания желательно помоложе и попривлекательней, думаю, стоит. И охватить весь город своим вниманием какая организация не сможет, даже государево. Главное, что помыться, отоспаться, да и хорошо, и вкусно кушать. А где искать нужное? Так просто, ловим кого из местных сорванцов и за медяк, но пускай медный пятак, они нам столько вариантов накидают, еще и выбирать придется. На то мы порешили.